Первая поездка в Самару произвела на меня тягостное впечатление. Городу сильно досталось. Это видно было сразу. Говорят, в первый же день войны американцы целенаправленно били по каскаду волжских плотин. Не без оснований, надеясь на то, что двадцатиметровая волна, образовавшаяся при их прорыве, натворит вдоль берегов реки дел ничуть не меньше, чем цунами, которые чуть не весь прибрежный Таиланд в свое время смыло. К счастью, что-то у Янки не заладилось. Может, ракеты их хваленые оказались не такими уж высокоточными? А может, слухи о том, что российские войска ПВО уже ни на что не годны, оказались несколько преувеличенными? Короче, последствия оказались гораздо менее катастрофическими, чем предполагалось. Хотя... Нет, в теории я понимаю, что могло бы выйти хуже. Но, глядя на сильно заболоченную низину, из которой то тут, то там большими грязными кочками торчали груды бетонных плит, бывших раньше высотными домами, с трудом могу себе представить, как это самое еще хуже могло выглядеть на практике. Тут и так полная задница. По всей бывшей прибрежной линии, либо сплошной завал из -за обломков бетона и кирпича, либо болото, ни одного целого здания, только знаменитая некогда самарская ладья, Непонятно, по какой прихоти судьбы устоял. Выглядит, конечно, совсем не так нарядно, как на старой фотографии. От былой белоснежности и следа не осталось. Повсюду зияют провалы и прорехи. Торчат из засыпавшегося бетона ржавые и корявые арматурины. Удручающее зрелище. А ведь нам через все это безобразие до комплекса «Прогресс» на улице Зимеца пробираться. Через весь город практически. Почему такой крюк даем? Ну да, через Черноречие, конечно, ближе. По карте. А на деле там, где раньше протекал приток Волги речушка Самарка, теперь такая топь, что даже со стороны смотреть страшно. Огромное озеро с жидкой грязи, густо заросшее всякой неестественно яркой и крупной болотной травой муравой. Да. Да вдобавок ко всему, при приближении к этой трясине, установленный на коробочке радиометр, вдруг начал нечасто, но размерно потрескивать, постепенно учащаясь по мере приближения. Да ну и к черту, такие приколы, нам только дозу облучению ухватить не хватает, для полного-то счастья. Так что по сравнению с короткой дорогой в Волжский берег, по которому мы сейчас пробираемся, можно сказать шоссе. Автобан, мать его. Ого, по которому БТР-80 с трудом ползет, с натугой проворачивая свои большие, облепленные грязью колеса. Хорошо, я внедорожники приказал не брать, прямо как почувствовал, а то утопили бы их по незнанию ландшафта и рельефа под колеса, подвернувшиеся яме. А восьмидесятки то что? Она плавающая. Чем дальше мы отъезжали от берега и поднимались выше, тем суше становилась земля под колесами а развалины перестали быть похожими на старые кучи строительного мусора. Сперва стали появляться отдельные устоявшие стены, потом сильно разрушенные, без крыш и этажных перекрытий, но все же коробки домов. Еще выше дома выглядели уже относительно целыми, правда, с огромными проломами в стенах и крышах, с торчащими стропилами и зияющими чернотой провалами окон без стекол буквально заросшие плесенью от сырости. На одном из таких домов, кирпичные двухэтажки, явно еще до революционной постройки, мы даже обнаружили не совсем сгнивший и даже читаемый указатель, благодаря которому выяснили, мы сейчас на улице Юрия Гагарина. Сверились с древним атласом автодорог, выяснили, что почти половину пути одолели, а заодно определили примерное направление дальнейшего движения. Ненавижу эти штатские недокарты. Ничего по ним определить нельзя. Все там перебрано, и углы пересечения улиц, и точная привязка к сторонам света, и даже расстояние. Все от врагов секретились, блин. Только страдали почему-то исключительно свои. Эх, сейчас бы достать где-нибудь нормальную армейскую пятисотметровку. Вот это был бы праздник. Но нельзя. Потому как по легенде нас сюда занесло случайно. А раз так, откуда тогда может взяться крупномасштабные карты именно этого района? Тоже случайно в вещах завалялось. Ого, в кустах совершенно случайно оказался концертный рояль. Лично я в такое совпадение не поверил бы. Значит, и полковник не поверит. Он мало того, что умный и хитрый старый пердун. Так добавок еще и параноик. Нет, даже и пытаться не стоит. Лучше потерпеть. Вдобавок к выкрутасам карты, едва мы добрались до района промзон, как снова началась полоса сплошных руин и разрушений. Только на этот раз не вода была их причиной. Тут поработал огонь. Местами кирпич стен не просто обуглился до черноты, но и оплавился, образовав застывшие потеки. Причина пожаров тоже видна была сразу. Здоровенные воронки от ракетного обстрела с чем-то перепутать сложно. Похоже... Не обошлось тут без наших заокеанских заклятых друзей. Одно хорошо – били чем-то мощным и высокоточным, но не ядерным. Радиометры показывали вполне допустимый по здешним местам, разумеется, уровень радиации. Посреди всех этих развалин, да еще и не имея нормальной топографической привязки, мы чуть было не запутали Трижды начинали осматривать какие-то сооружения, и уже в процессе понимали – что ошиблись адресом. На дворе меж тем вечереет, а нам еще назад в нефтянку отсюда выбираться. «Как думаешь, Миш, на этот раз не промахнулись?» Кусан с подозрением смотрит на очередной полуразвалившийся бетонный забор, рухнувшую будку проходной и выстроившиеся за ними развалины заводских корпусов и складских ангаров. «Понятия не имею», — вздыхаю в ответ я, — и спрыгнув с брони, начиная носком бога ворошить в груди кирпичного крошева возле входа на проходную. Ага, похоже есть. Вытягиваю из-под кирпичей сильно побитую и грязную, но более-менее пластиковую вывеску. На синем фоне силуэт взлетающей ракеты и надпись «Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-производственный ракетно-космический центр ЦСКБ «Прогресс». В этот раз мы явно зашли по адресу. Сегодня начать поиски мы уже не успеем, но местоположение прогресса я тщательно наношу на самодельные кроки, которым посреди бесконечных руин на месте некогда очень красивого города веры куда больше, чем довоенным картам и атласам. Я-то дорогу запомнил, благо память на такие вещи хорошая, тренированная. Но ведь не буду же я сюда каждый день кататься, Мне теперь службу в нефтянке налаживать. А сюда каждый день будем одну группу отправлять. Разобьем территорию на квадраты и начнем их обшаривать один за другим. Территория, конечно, большая, да еще и порушена много. Но мы, ребята настырные, справимся. Угу. И вот уже полтора месяца справляемся. Без какого-либо результата. Нашли целую кучу всевозможного железного и электронного хлама, иногда выглядящего весьма внушительно, но в нерабочем состоянии. И вот, примерно две недели после начала поисков, я плюнул на секретность и в очередном разговоре по душам с Прохоровым попытался аккуратно прозондировать почву, интересующей нас теми. Реакция начальника стражи меня озадачила. Он чуть не поперхнулся пивом. И загоготала, как племенной жеребец. — Чего, наемник, и тебя на золотую лихорадку пробило? Ну, блин, я думал, что хоть тебя эта фигня минует. Я от такого чуть не выпал в осадок и потребовал объяснений. Выяснилось, что поиски черным полковником некого таинственного контейнера уже давно секрет полишенели. В открытую об этом не сильно треплются. Но всем знающим и заинтересованным людям отлично известна история о старом бредуне, который 10 лет назад, умирая в лазарете Рощинского, в бреду вдруг начал рассказывать о каком-то секретном военном приборе, который он со своими товарищами в первый день войны вынесли из секретной лаборатории и где-то спрятали. Бред был уж слишком похож на правду, и медики на всякий случай доложили о случившемся полковнику. Тот... К их изумлению, приехал практически сразу. Но было уже слишком поздно. Старик доходил, и слова его становились все более бессвязными. Но, видимо, что-то по-настоящему убедительное он все-таки сказал. Потому что после этого разговора полковник окончательно сошел с ума. Его люди буквально носом землю рыли, но так ничего и не нашли. С тех самых пор практически каждый главарь Присоединившийся к воинству полковника Банды Проходил через этот этап Узнав о таинственном контейнере Так нужном безумному морскому пехотинцу, Отправлялся на поиски Рассчитывая случай удачи На щедрую награду И вот теперь я выгляжу одним из этих Жадных болванов. А с другой стороны Может все не так уж и плохо Если я такой не первый Значит никто всерьез Наши действия не воспримет Однако есть и плохая сторона. Если вихари уже десять лет ищут все, кому не лень, но не могут найти, шансы на успех серьезно понизились. Плохо дело. «Чего ты пыхтишь, Талян?» — тяжкий вздох напарника отвлекает меня от воспоминаний. «Ай, блин, не спрашивай, командир!» — отмахивается он. Бестолковое это дело. Уже сколько мы тут торчим? А кроме металлолома так ничего не отыскали». Так что или накрылся этот контейнер давно, или не было его никогда. Хорошный, дружище. Встав из-за стола, я отвешиваю елозящему швабры по полу курсанту легкий дружеский подзатыль. Все будет нормально. Да, подбодрить товарища дело, конечно, хорошее. Но вот веры в то, что мы сможем выполнить поставленную задачу, у меня тоже все меньше. Думаю, пересидим тут дожди, дождемся бабьего лета и, выбрав подходящий момент, будем уходить. Невозможно поймать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Дверь снова распахнулась, и на пороге появился сияющий, словно новенький рубль, стильмашок. Увидев, как он грязными сапожищами топает по свежепомытому полу, диким зверем взвыл уже курсант. Ну как же он старался порядок наводил а тут такое неуважение но высказать вовке все что хотел талян просто не успел командир ты не поверишь я его видел володя и сам не ожидал что эта его фраза вызовет такую реакцию толя замер будто изваяние а тюкалов как ему показалось наоборот чуть не подпрыгнул когда где в каком он состоянии вопросы посыпались один за другим Володя даже растерялся. «До часа три назад, когда мы после патрулирования в Борское заправляться заезжали, на тамошнюю нефтеперегонку, там и увидел. Выглядит нормально, ну, с учетом обстоятельств. Постарел, правда, сильно. Похудел и совсем седой стал. Видя, как изумленно вытягиваются лица собеседников, ходок осекся на середине фразы и замолчал. «Так, Вовка, а теперь медленно и с самого начала». Командир, судя по всему, уже догадался, в чем дело, но явно хочет удостовериться. «Ты и сейчас о чем вообще?» «А вернее, если я все правильно понял, о ком?» «Так о рыжем я», — снова заговорил Ходок. «Мы только заехали, я гляжу, а там он, грязный весь, босой, одет в рванье какое-то. Меня не увидел, на разгрузке сланца лопатой махал, а я сам подходить не стал, хотя очень хотелось» но решил сначала с вами посоветоваться. А вы чего подумали? Не, Вов, ничего, нормально все, мы слегка освоем. своем. Значит, говоришь, учитель твой, где с ним в рабство угодил? Командир, нужно что-то делать. Захлеб, но стараясь быть как можно более убедительным, затараторил стельмашок. Он нам с Маришкой как отец, не могу я его тут оставить, а выкупить его у меня денег не хватит. — Миш, пожалуйста, выдай мне авансом все причитающееся, а? Я прямо сейчас поеду его и выкуплю. Они продадут, выкраду нафиг. — Правда, пока не знаю как. Охрана там серьезная. — Так, а ну отставить херню нести. Раз командир заулыбался, значит, все будет нормально. Володя прямо камень с души упал. — Выкупим мы твоего Волженкова, не переживай. Ну, хоть одно нужное и правильное дело мы тут должны сделать. Несмотря на улыбку, глаза у Тюкалова грустные. И только тут до ходока доходит. Ой, блин, вот ведь дурак-то, а? Они ведь наверняка сначала подумали, что он спутник нашел. И из-за этого кипиш поднял. А тут вместо цели всей операции пристоял ходок. Нашедший такие на свою шею приключений и рабский ошейник. Нет. За Володю они явно радуются совершенно искренне. Но вот в остальном даже как-то неудобно перед ними. У самого радость, а у них... Так, Вовка, давай еще раз. Где ты его видел и как выглядит? Короче, полный словесный портрет. Чтоб нам завтра ничего не напутать, когда покупать будем. Тюкалов явно всерьез озаботился вопросом воссоединения семьи. Курсант, А ты давай, дуй к Прохорову, уточни по всем вопросам, связанным с купли-продажей раба. Что как, что почем, только без лишней конкретики. Миш, а зачем тебе его словесный портрет? Недоуменно интересуется Володя. Я и так его покажу. А вот этого не нужно. Если теперешний хозяин поймет, что вы знакомы, или, не дай Боже, сообразит, что вы родня, то цену заломит до небес. Спрос рождает предложение. Слыхал такую фразу? Так что поедем мы завтра без тебя. Ходок здорово расстроился, но вынужден был признать, что здравый смысл в словах Тюкалова есть. Действительно, если нечто очень нужное покупателю есть только у тебя, то цену можно задирать вверх до тех пор, пока у покупателя деньги не кончатся. Как Рыжий говорил, монополия и отсутствие конкуренции – Они и сами пару раз этим приемом пользовались. Досуха, конечно, клиента не выдаивали, но навар имели неплохой. А теперь могут навариться на них самих. И товар-то на самом деле такой, что по базару не пройдешь, у кого-то другого не купишь. На следующий день с самого утра стоило двум уазам выехать из ворот нефтянки и взять курс на северо-восток. Тельмашок принялся бесцельно наматывать круги по двору, не в силах занять себя хоть чем-нибудь. Вернее, он честно пытался, но ничего не выходило. Все валилось из рук, голова практически ничего не соображала и вообще ничего не получалось. Наемники, зная о причинах такого поведения молодого проводника, старались не делать вид, что ничего особенного не происходит. Но после того, как Володя за неполных полчаса сначала чуть не сломал домкрат, а потом уронил шурупу на ногу в ящик с патронами, и их терпение лопнуло, шипя сквозь зубы и бессвязные ругательства. «А чего вы хотели? Тридцать девять кило все-таки!» Обычно спокойный, как удав в сане, приказным тоном велел Володя сесть на лавку возле КПП и сидеть там, не вставая, не отходя и ничего не трогая руками» до самого возвращения командира из Борского. Благо, погода внезапно наладилась и сквозь тучи пробилось почти по летнему жаркое солнце. Впрочем, немного подумав, суровый зампотыл отряда все-таки разрешил ему покидать свой пост в случае большой или малой нужды, или для похода на обед. Но только для этого. В общем, как любит в похожих ситуациях с улыбкой говорить Михаил, сегодня точно не день Беххама. Что такой этот самый Бехам? Володя не знал, но смысл фразы и без того был вполне понятен. Сиделось ему плохо, будто на иголках, но шуруп слов на ветер не бросает. Если пообещал за попытки и дальше под ногами мешаться лещей навешать, так ведь и навешает. А рука у него, ой, какая тяжелая, значит, нужно сидеть, как бы тяжело это ни было. Умение ждать для настоящего бойца, и неважно, ходок он, военный или наемник, тоже очень важно. Вот и потренируемся. Покупка раба оказывается не такое простое дело, как это может показаться. И дело даже не в том, что нужно придумать хоть какое-нибудь объяснение. На кой черт он тебе вообще нужен и почему именно этот? С объяснениями как раз вопросов не возникло потому что, как никто их толстому и вальяжному, но явно слегка струкнувшему при моем появлении хозяину Борского нефтеперегонника, давать просто не собирался. Благо, кое-какую известность мы в здешних краях уже приобрели. К тому же, на отлично сработало сарафанное радио, в чем я, если честно, и не сомневался ни на секунду. Тут все очень просто. Какие бы ни былицы про тебя ни плели... Ничего не подтверждай и ничего не опровергай. Идеальный рецепт. Когда тебе ничего не знают, то начинает выдумывать. Придумывают, как правило, всякие страшилки, а потом сами себя именно напугав, выдумывают еще большую хрень. А ты при этом хранишь глубокомысленное молчание и не пытаешься ничего отрицать. Вот и получается, что если не опровергают, значит правда». И потом начинаешь из бродящих среди людей слухов и сплетен выяснять леденящие душу подробности о том, что отрезанную голову, хвостатого, я, оказывается, сжег на погребальном костре вместе с телом своего человека, да еще и какой-то зловещий ритуал при этом провел. Подробности, разумеется, никто не знает, ведь делалось все это в глубочайшей тайне. Ха-ха, три раза. Если тайна такая глубокая то откуда вообще информация о погребальном костре и ритуале? Словом, чушь полная, но и бредуны и мирняк ней. Кажется, во всю эту ахинею верят. Черные маги меня пока, слава богу, не записали, но дружно сходятся во мнении, что это ж неспроста. С одной стороны, теперь даже вполне нормально поначалу к нам относящийся Прохоров посматривает странно. С другой... С лишними расспросами никто не лезет. «Вон, как этот толстяк, даже глазом не моргнул. Нужен этому психу ура? Да запросто. Молодой, сильный? Ах, все равно, можно даже старого и больного. Так даже лучше. Хотите сами выбрать? Да всегда, пожалуйста, будьте моим гостем. И все. Даже не сильно-то потратились». А уж зачем пришлому старый и ославший, еле ноги с голодухи, волокущий старик с растрепанной бородой и длинной тонкой дурацкой косицей? Да какая разница? Может, он его в жертву своим таинственным богам принесет, в ближайшее полнолуние? Может, чучело из него набьет? Кому какое дело? А вот сам рыжий мне понравился. Спокойный, как танк. Столь резкие и непонятные изменения в своей жизни воспринял как нечто само собой разумеющееся. Ни единым мускулом на лице не дрогнул и в машине сидел с каменным лицом, вылитый пленный вождь индейцев из старого венстерна. Глыба, а не человек, ничем не прошибить. Ну, почти ничем. Наблюдать, как трескается на его лице маска безразличия, когда на нем едва выбравшимся из уаза на нашей базе повисает вовка, А потом уже я сообщаю, что гражданин Волженков Александр по прозвищу Рыжий из рабства за примерное поведение, деятельное раскаяние, становление на путь исправления и сотрудничество с администрацией освобождается по удо. было очень забавно. Первым делом отправляем деда в заранее стопленную по моему приказу баню, предварительно отобрав его грязные засаленные лохмоти. А то ведь только Бекарасов... Мне в казарме не хватает, для полного-то счастья. Правда, услышав о дезинсекции, Рыжий проявил непоколебимую решимость и Бриса наголо отказался на отрез. Пришлось после помывки по старому бабушкиному рецепту поливать его шевелюру и бороду керосином. Не подумайте плохого, поджигать никто никого не собирался. Просто почему-то именно от керосина в воши уж больно хорошо дохнут. Согласен! Способ – жуткое варварство. Керосин – жидкость агрессивная, кожа на голове обжигает, она потом сильно шелушится. Но единственной альтернативой была бритва. Что ж, Александр Александрович, терпи теперь. Красота, как известно, требует жертв.